Глава 25 пятая «Зой, думаю, это оно». Джулиана взволнованно выдохнула в трубку, пока я устало проделывала то, что и последние восемь дней. Сидела в арендованном «Вольво» под офисом Гранта и не спускала с выхода глаз. И все восемь дней он играл по правилам, так что его не в чем было упрекнуть. Но звонок его супруги вывел меня из полусонного состояния и заставил взбодриться». чего не смогли сделать три стаканчика кофе. Вы о чём? Грант только что звонил. Сказал, что задержится на работе и будет поздно. Вроде как на компанию подали иск, и ему придётся с этим разбираться. А вот это уже что-то. Вы там? Спросила Джулиана, имея в виду мой пост наблюдения. Да, я всё узнаю. Только вы не переживайте раньше времени. Спасибо вам, Зои. Все эти дни с момента, как Грант объявил о том, что женат, я мечтала отплатить ему той же болью, заставить его пострадать, как страдала я, от чувства, что меня выбросили из проезжающей машины прямо в канаву. И вот мне предоставился шанс. Я могла бы молиться, чтобы звонок Гранта был отвлекающим манёвром для встречи с любовницей, но я искренне надеялась, что он и правда засядет за рабочим столом, как и обещал Джулиане. «Пусть моя месть не исполнится», но я не хотела, чтобы жизнь этой милой женщины треснула по швам снова. Весь следующий час, когда все сотрудники Бэй Таур разбежались по домам или барам, я с волнением приговаривала, чтобы Грант сидел на работе и не рыпался. Он задерживался. Так что я уже начинала думать, что дело Бэкетов станет вторым в моей практике, где мне не придётся сообщать плохие новости и подкреплять их постыдными фотографиями. Но в 15 минут восьмого Грант обломал меня в очередной раз, прощеголял к «Мерседесу» и поехал совсем не домой. Мой дряхлый «Вольво» составил неприглядную парочку его дорогому авто и следовал за ним, всё так же придерживаясь разумной дистанции. Мы проехали Абердинс, Сент-Элизабет и Ханюэлл-Хилл. И когда очутились в Брайтоне, я всё поняла. Квартира, счёт за которой пришёл из банка, находилась в Брайтоне. Он ехал к ней, к своей любовнице. На Марго Роуд, в полумиле от парка Сенакал, я остановилась за тремя машинами от Мерседеса. Заглушила двигатель, поправила конспиративную кепку и вышла в сгущающиеся сумерки улицы. Грант без оглядки шёл себе и ни о чём не подозревал. Когда он стал подниматься на крыльцо старинного, но престижного жилого дома в три этажа, Я сделала вид, что завязываю шнурок, хотя всегда заправляла их внутрь кроссовок. Послышался одобрительный писк домофона, и Грант исчез. А я снова стала ждать. Если бы Тони раньше предупредил, что большая часть работы сводится к муторному ожиданию, я бы запаслась кроссвордами или загрузила игрушек на телефон. Я оценила уличную обстановку. Здесь спокойно, даже слишком тихо. Машины проезжали редко. «Да и люди разбрелись по своим со вкусом обставленным квартирам. В этом пустынном климате я буду бельмом на глазу, если просто останусь на улице под окнами». И рано или поздно какой-нибудь излишний наблюдательный жилец позвонит в полицию и сообщит о подозрительной женщине в кепке, что вертится у домов приличных граждан. Я перепарковала машину и теперь пряталась в салоне прямо напротив подъезда, куда зашёл Грант. Окна горели уютными огоньками, так что определить, в какой из комнат и даже на каком этаже сейчас грант, было нереально. За два часа я так и не приблизилась к разгадке, но не собиралась так просто сдаваться. За это время свет в окнах то газ, то зажигался снова. Мимо прошли человек десять, не больше. Наверное, приятно жить в таком районе. Ни тебе глосящих пропоиц под окнами, которые будет меня раза три за ночь, ни мусорных свалок у баков, которые никто не удосуживается убрать вовремя. Нелёгкой паники, когда возвращаешься домой затемно и боишься каждой тени. И все эти привилегии достались той женщине, за которой ухлёстывал Грант. Мне же достались лишь чёртовы туфли, которые я даже носить теперь не могу. Надо бы отдать их дафи Чёрт! В этом раздражающем молчании улицы мне оставалось ничего другого, как думать о подруге, о Фине и о тех нелепых казусах, из-за которых я поссорилась с ними обоими. Я скучала. По обоим. Хотя знала Фина не лучше, чем соседа с первого этажа, который никогда со мной не здоровался. Похоже, теперь я понимала Дафи, и ее желание съехаться с Рексом всего после недели отношений. Когда чувствуешь что-то подобное, знаешь, что это твое время — сущий пустяк. Я и сама не заметила, как задремала. Голова откинулась на подголовник, и я потерялась во времени и пространстве не зная насколько. Меня разбудили какие-то звуки и голоса. «Собачий лай». Я продрала глаза и осмотрелась. Уже успела стемнеть. Половина светлячков окон погасли. Прямо у моей дверцы по тротуару прошёл мужчина с бегелем на поводке и осуждающий покачал головой, видя, что я сплю в машине. Принял за бродяжку уж наверняка. Я хотела показать ему средний палец и мысленно послала куда подальше. Но он и сам вскоре ретировался в подъезд дома напротив. Проверка связи. Фух, Мерседес Гранта всё ещё здесь. Сколько он уже торчал здесь? Взглянув на время, я прикинула, что прошло четыре с лишним часа. Джулиана наверняка уложила младшего и воевала со старшим, чтобы тот выключал компьютер и не засиживался допоздна. А сама умирала от переживаний и неизвестности, где бродит её благоверный. Дверь подъезда пискнула. Я сползла по сиденью ниже, потому что показался Грант, расслабленный, как резинка заношенных семейников, сытый, как котёнок, налакавшийся сметаной. Он снял пиджак и закинул его на плечо. Оглянулся на дом, выискивая что-то в окнах второго этажа. Неужели ждал, когда его возлюбленная подарит ему последний взгляд на прощанье? Я ждала вместе с ним с камерой наготове. И мы дождались». Из темнеющих окон второго этажа сразу над крышей подъезда показался силуэт. Я приблизила фокус и не поверила своим глазам. «Нет, не может быть!» Меня разыгрывало воображение или сама судьба. Рука вздрогнула так, словно в ней оставила жало целое семейство пчёл, и фотоаппарат чуть не упал на резиновый коврик. Но я успела щёлкнуть один раз, второй, третий раз. фиксируя момент, как знакомая мне женщина посылает воздушный поцелуй мужчине, которому я чуть не отдала сердце, которого дома ждала семья. Эти фотографии не докажут прямой измены Гранта Беккета, но станут весомыми уликами для его жены и раскроют не только то, где пропадает Грант по вечерам, но и почему меня уволили из Санди. Потому что из окна выглядывала Рене Бернардт. Я не поехала за Грантом. Больше не нужно было следить за его перемещениями. Я просто 10 минут сидела под окнами квартиры Рене Бернард, покрываясь иголками негодования. Теперь понятно, какие рычаги давления имелись у Гранта на главного редактора Санди. Когда Дафи пошла к Рене с предложением написать статью о Гранте Бэкете, не владельце процветающей компании, а неверном муже. Да ещё и представить фотографии, которыми я владела. Рене испугалась, что речь идёт о ней. Всё это время он крутил роман не только со мной, но и с ней. Этим увольнением они решили вставить мне палки в колёса, оставить за бортом. Поэтому Рене вышвырнула меня вон, а Грант прислал то сообщение с угрозами, чтоб наверняка. Уму непостижимо. Только спустя 20 минут я кое-как обрела возможность думать, завела двигатель и уехала прочь. С меня... Довольно.